«Деревянный человечек!» Из разбитой скорлупы вылез цыпленок с пухом вместо хвоста и с веселыми глазками. «До свидания! Мама-кура давно меня ждет на дворе!» И цыпленок выскочил в окно. Только его и видели. «Ой-ой-ой-ой!» – -ой -ой -ой. закричал Буратино. День, наконец, кончил тянуться. В комнате стало сумрачно. Буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку пекал. Он увидел, из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова. Высунулась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 Теперь уже Буратино испугался, отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. Крыса за ним. Он со стула перескочил на подоконник. Крыса за ним. С подоконника он через всю комарку перелетел на стол. Крыса за ним. И тут на столе она схватила Буратино за горло. Папа валила, держа его в зубах, соскочила на пол и повлокла под лестницу в подполье. «Папа Карло! Папа Карло!» Успел только пискнуть Буратино. Что здесь!» — ответил громкий голос. Дверь распахнулась, вошел папа Карло. Стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушера, выпустив деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась. "Под вот до чего доводит баловство?" проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино. Посмотрел, всё ли у него цело, посадил его на колено. Вынул из кармана луковку, очистил. «На ешь!» Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого стал тереться головой о щетинистую щёку папы Карла. «Я буду умненький!» Благоразумненький папа Карло Говорящий сверчок велел мне ходить в школу Славно придумано, малыш Папа Карло, но ведь я голенький, деревяненький Мальчишки в школе меня засмеют Э-э-э, сказал Карло